Глава двадцатая. Мика и забыла, как это хорошо, когда рядом подруга. В прошлой школе у нее, конечно, были подруги, они, собственно, и остались, но, поскольку теперь она с ними не виделась, общение постепенно сошло на нет. Поначалу они еще переписывались в соцсетях, но все реже и реже, а потом и вовсе перестали. Раньше ведь постоянно встречались в школе, после уроков, иногда ходили друг к другу в гости, и общих тем было полно. А сейчас... не ездить же через весь город, чтобы поболтать. Да и учеба отнимает много времени, не до разъездов. Особенно им. Мика помнила, как интенсивно нагружали их в той школе, как строго требовали. Порой столько задавали, что не продохнуть. Здесь, конечно, и нагрузка, и требования на порядок ниже, но за 10 лет она уже привыкла выкладываться и по инерции училась все с тем же усердием, не сбавляя темп. К тому же это помогало отвлечься от ненужных мыслей. Если по алгебре задавали два номера на дом то она делала в довесок еще полдюжины подобных. Если по-английскому нужно было текст прочитать и перевести, то она его еще и пересказывала, и так почти по всем предметам. Так что после уроков скучать она себе не давала. А вот в школе другое дело. Когда кругом все общались друг с другом, быть гордой одиночкой не очень-то комфортно. У нее был, конечно, лёша, но это все равно не то. Поэтому с Верой они сошлись после того разговора быстро и легко. Вера к Мике пересела. На переменах они тоже ходили везде вместе. И интересы общие у них нашлись. К тому же, она, одна из немногих в этом классе, тоже относилась к учебе ответственно. Соня Рогозина даже фыркнула как-то. Сошлись же две заучки. Мика Сонина шпильки пропустила мимо ушей и Веру подучивала. «Собака лает, ветер носит. Не обращай на нее внимания». Но для Веры Соня, похоже, навсегда осталась красной тряпкой. Она постоянно украдкой следила за Рогозиной, прислушивалась, живо реагировала на всё, что её касалось. «Представляешь, Колесников Соньку обломал», — искренне злорадствовала она. «Сама слышала. Она к нему липла опять, думала, наверное, что после облома с тобой он снова будет с ней, а он её послал». «Прямо послал?» — заинтересовалась Мика. «Ну, нет, не грубо, конечно, но отшил однозначно». Микки даже самой себе было стыдно признаться, но это ее вдруг обрадовало. Впрочем, она тут же себя осадила. Это ничего не меняет и не отменяет. Он все равно подонок и мерзавец. К тому же он и грустить перестал. Вообще вел себя так, будто все нормально, будто ничего и не было. На переменах смеялся с парнями, улыбался девчонкам, обращался приветливо ко всем, даже к Вере и Соне. Только Мику в упор не замечал. И на уроках больше не смотрел ей в спину. Да вообще никогда не смотрел. Ни открыто, ни тайком. Словно теперь она пустое место. Это очень уязвляло, хотя никакой логики в этом не было. Если бы он вдруг снова стал обращать на нее внимание, она раздражалась бы, злилась, демонстративно игнорировала бы его. Нет, уж точно ей этого не нужно. Тем не менее, его невнимание ранило, хотя Мика виду не показывала. Ей и без него было с кем общаться. Вера, Леша, даже тот же Жоржик. И все же нет-нет да накатывала иногда такая острая, щемящая тоска. Особенно вечерами или ночью, когда сон еще не пришел. И в осенние каникулы, когда они целую неделю не виделись. Бывало вспомнится, как они с Колесниковым шли с матча, или как потом стояли в подъезде, или даже тот его поцелуй в школьном коридоре, и в груди встанет ком, а на глаза наворачиваются слезы. Но эти слабости Мика позволяла себе только в полном одиночестве, а на людях держалась так, что никто ни о чем не догадывался. В первый день после каникул она, смеясь, зашла в класс вместе с Верой и Лешей. Колесников то ли заявился незадолго до них, то ли просто крутился возле первых парт. Но, увидев его впервые после недельных каникул так близко, Мика вдруг замешкалась, в груди ёкнула, прокатилась короткой дрожью по венам. Он оглянулся на них, пожал руку Лёше, Вере с улыбкой бросил привет, а по ней лишь скользнул невидящим взором. Мика, конечно, невозмутимо прошествовала к своей партии, продолжая переговариваться с Верой, но настроение в миг упало. Первую неделю после каникул у них не было биологии. Говорили, биологичка по неожиданно возникшим семейным обстоятельствам уволилась, замену ей найти еще не успели. Биология в их классе стояла по расписанию во вторник и в субботу, оба раза последним уроком. Во вторниках попросту отпустили домой, а вот в субботу решили заполнить пропуск обществознанием, причем объявили об этом не заранее, а в тот же день, в предпоследний момент. Микки было, в общем-то, все равно. Уроком больше, уроком меньше. А обществознание предмет может и не самый увлекательный, но необходимый. Ей его еще при поступлении сдавать. Да и не сбегала она никогда и начинать не собиралась. Но класс вознегодовал. «Давайте не пойдем», предложил кто -то. Просто свалим сейчас домой и все. Скажем, что нам никто ничего не передавал. Пошли они нафиг. Все одобрительно загудели, поддерживая предложение. Только Мика недоумевала. Как так можно? И Вера в тот день не пришла в школу. Отлеживалась дома с простудой. Только надо, чтоб все ушли, заявила Соня Рогозина. Если сбегать, так всем вместе, чтобы никому не попало. Конечно, подхватили все. Гвалт поднялся невообразимый. Маленький бунт всех взбудоражил. Мика пыталась вставить хоть слово, но ее потуги потонули в общем хоре. Впрочем, кто бы стал внимать ее доводом? Уже в коридоре, когда все торопливо устремились в гардероб, она остановила Лешу. «Давай пойдем на урок». «Зачем?» — искренне удивился он. «Ну, просто. Сказали же. Надо». Леша снисходительно улыбнулся. «Да ну и что? Мы же скажем, что ничего не слышали и не знали. Не бойся». «Да я и не боюсь». «Я просто думаю, что надо пойти на урок». «Да ты что? Зачем?» «Тем более, смотри, многие уже ушли. Если мы пойдем, то получится, что подведем наших. Договорились же. Пошли лучше домой или погуляем». Лешу позвали Костя и Антон. «Мик, ты испускайся внизу встретимся», — бросил он ей, подходя к парням. Но Мика Помешков все-таки отправилась на общество знания. но не могла она вот так запросто сбежать». Для нее, по внутренним ощущениям, это было то же самое, что, например, украсть какую-нибудь ерунду в магазине. Мелкое и незначительное, но все же преступление. Тамара Ивановна, учитель истории и обществознания конечно, поняла все без слов, обнаружив в классе одну Мику. Оскорбилась, даже алыми пятнами пошла. Спросила ее с горечью. «А чего же ты не сбежала?» Мика лишь пожала плечами, чувствуя себя виноватой за одноклассников. С минуту Тамара Ивановна молча сидела за учительским столом, подперев щеку рукой, смотрела в окно. Но при этом кусала губы, значит, расстраивалась, нервничала. Потом все же взяла себя в руки и с нарочитой бодростью произнесла. «Ну что ж, Микаэла, будем заниматься вдвоем». Тут дверь открылась, и в класс вошел Колесников. «О, у нас пополнение», — улыбнулась Тамара Ивановна. «Ты один? Или еще кто-нибудь подтянется?» не знаю сказал он. Не глядя на Мику, он прошел к пустой парте. Уселся, достал тетрадь, ручку. Мике показалось, что ему Тамара Ивановна обрадовалась больше, чем ей. Но, может, просто вначале она слишком расстроилась, а потом уже при нем постаралась не думать, что все остальные сбежали с ее урока. Но почему он вернулся? Почему не сбежал вместе со всеми? Собирался же. Это Мику, конечно, очень занимало. даже больше, чем «Конституционный строй России», о котором рассказывала Тамара Ивановна. Но, как обычно, она хранила невозмутимый вид. А Колесников и вовсе на нее не обращал внимания. И как только Тамара Ивановна отпустила их с урока, минут за десять до звонка, он сразу же подхватился и ушел. С учительницей попрощался, Мике ни слова. Мика неторопливо спустилась, взяла в гардеробе пальто. В школе стояла тишина. Через несколько минут ее оборвет звонок, и коридоры тотчас наполнятся шумом, гвалтом, криками, беготней. Но она уже успеет уйти. Она выбежала на крыльцо, пересекла пустой школьный двор, вышла за ворота. И тут за ее спиной раздался короткий гудок. Вздрогнув, она оглянулась на звук. У обочины стояла знакомая серебристая иномарка. Ей и на номер не надо было смотреть, чтобы понять, чья это машина. В животе мгновенно образовалась холодная яма, под коленками противно задрожала, и вокруг, как назло, никого. Тут дверь приоткрылась, и из машины неторопливо вышел отчим.